Четвертая клетка. Сергей подхватил ведро с мешанкой, сачок и толкнул ногой левую дверцу. Я двинулся было следом, но остановился, увидев хозяина первой клетки. Опершись на одну лапу, как на сваю, а другую, поджав к брюху, в углу дремал Марабу. При нашем появлении он открыл один глаз и стал следить за нами. Марабу был похож на деревянного идола, вырезанного диким африканским племенем. Лишь золотой глаз был живым, существующим будто отдельно от остального тела. Я с ужасом обнаружил, что изнутри клетки марабу кажется значительно больше, чем снаружи. В первую очередь обращал на себя внимание огромный клюв цвета моржового клыка. Он покоился в пышном пуховом воротнике, словно меч в мягких ножнах. А ведь меч из ножен иногда вынимают. Например, чтобы сразить незваных гостей. Клёв притягивал взгляд, и я уже ничего не видел, кроме этого белесого клинка. Окружающий мир превратился в его сияние. Близкое знакомство с Марабу изменило ход моих мыслей. «Какая птица у вас самая опасная?» Сергей собирался войти в следующую клетку, но мой вопрос заставил его остановиться. Он вновь укусил усы, которые, очевидно, помогали ему думать. «Сложно сказать!» — Сергей взглянул сквозь сетку в следующий вольер. Там, нервно пританцовывая, ходила птица-секретарь. На ее затылке волновались мягкие черные пучки. Казалось, что у нее за ушами заложены писарские перья. Глаза птицы глядели сквозь маску, вроде той, что носил знаменитый киноразбойник Зорро. Только у птицы-секретаря она была оригинального желтого цвета. Глядя на длинные, короткопалые ноги, я вспомнил, что основной корм этой птицы — ядовитые змеи. Обнаружив их, она вот так начинает плясать вокруг, нанося удары ногами. И что самое жуткое, ей совершенно все равно, ядовитых змей она ест или нет. В Ее желудке и те, и другие перевариваются с одинаковым успехом. Пожалуй, такими ногами можно забить и кого-нибудь значительно крупнее змеи. Например, юната. Я вспомнил совет Сергея о своевременном выходе из клетки. Мне захотелось немедленно ему последовать. Сергей целую минуту созерцал коленца, который выкидывал пернатый зорора. Видимо, набор опасных обитателей птичьего отдела был велик. Наконец мой шеф ответил. «Кто его знает? Может быть, Сашка-секретарь самый опасный? А может, Марабу?» Повернувшись, Сергей также поглядел на Марабу. «Хотя, может, и кондоры». «Кондоры?» Тут же в памяти всплыла иллюстрация из романа «Дети капитана Гранта». «Кондор несет над горами мальчика. Этот мальчик был всего на два года младше меня». «Журавль у нас, гад, большой!» — продолжал Сергей. «Так что сложно сказать». Мы вошли в следующую клетку. Сашка-секретарь ужасно вскрикнул и исчез в зимнике. «Пеликаны клювом порезать могут, а лебедь-кликун — крылом ударить». Я с оторпью понял, что ответить на мой вопрос действительно нелегко. Мне вспомнилось, что ударом крыла лебедь-кликун убивает на повал лису. Раньше я как-то в этом сомневался. Но сейчас поверил бы, даже если бы мне сказали, что он тем же способом убивает лося. В следующую клетку я уже глядел выпученными глазами. Там суетливо крутилась россыпь черно-белых уток. Они были похожи на небольшие пароходы, которые то сталкивались друг с другом, то расплывались. Их красные лапы напоминали корабельные винты. Из клювов вырывалось шипение, сообщавшее о напряженной работе двигателей. Над клювами торчали красные сигнальные наросты. Особенно большими эти наросты были у одной почти белой утки. Они походили на колонию ракушек, облепившую судовой нос. Время от времени... Над головой утки, словно пар из трубы, поднимался белый боевой хохол. При нашем появлении пароходы запыхтели сильнее и стали двигаться к дальней от нас сетке. Ее можно было сравнить с морским горизонтом. Утки хороши тем, подумал я, что они не опасные. Сергей открыл новую дверь. Птичий отдел мне представился огромным лабиринтом клеток, к сердцу которого мы идем а в конце, конечно, какая-нибудь гадость вроде Минотавра. Главное, — твердил я про себя, — вовремя отсюда убраться. Я уже собирался шагнуть в последнюю калитку, когда меня ущипнули за ногу. Мои нервы не выдержали. Несмотря на тяжёлое ведро, я подпрыгнул, сделав в воздухе поворот. У моих ног, словно закипающий чайник, булькала та самая почти белая утка с гигантскими наростами на клюве. Хохол на ее голове воинственно поднимался и опускался, призывая сородичей к атаке. Утка попятилась, высматривая наиболее уязвимое место, затем снова запыхтела и, вытянув шею, ущипнула меня за щиколотку. Я опять подпрыгнул и удивительным образом оказался в последнем, самом просторном загоне. Захлопнув калитку, я повернул к шефу, полагаю, заметно побледневшее лицо. Однако Сергей будто ничего не заметил. Он продолжал обдумывать мой вопрос и вскоре пришел к окончательному выводу. «Но самый вредный, конечно, вахлак». «Кто?» — я попытался отдышаться. «Да мускусная утка, которая у тебя за спиной».